Глава пятая. Прощание с Тавридой. Новости. Пора уезжать. Новости. Инзов переведен из Екатеринослава в Кишинев. Новая страна. Бессарабия ждала Пушкина. Эти три недели в Юрзуфе сердце Тавриды были и длительным милым своем однообразии, и пролетели как краткий миг счастья. Жизнь опять меняла русло. Все последнее время существование Пушкина было в движении, подобном течению реки, пересекшей огромную империи с конца в конец. И, наконец казалось, река достигла своего устья при впадении в море. Тут-то как раз и наступал светлый покой. Но это только казалось. Опять на коня, опять в путешествие. Раевский отец выехал первым и взял с собой Пушкина. Им по дороге и вместе предстояло перевалить через горы. Экипажи, прислуга — все предоставлено дамам. Николай также остался с матерью и сестрами. Что делать? Великая благодарность судьбе за это блаженное время. Но уезжать все-таки надо. Пушкин даже и пошутил. Няня всегда бывало говаривала когда перед отъездом молчание молчании все должны были присесть, не садить в супечки. Это была дурная примета. Так пушкины тут заботливо предостерег. Не садитесь в супечки. Все знали отлично, что во всем палаццо, дюк и не было ни единой печки. Все вспомнили это, но никто сейчас даже не улыбнулся. Раевский перекрестил жену и детей, подставил всем щеку для поцелуя, но у жены, наклонившись, поцеловал, кроме того, ее верную руку. Она, в свою очередь, ответила тем же. Путешествие предстояло нелегкое, но Раевский отец чувствовал себя после кавказских вод и отдыха у моря совершенно здоровым, окрепшим. Дочери нежно-почтительно еще раз с ними распрощались на воздухе. Пушкин молча пожал им руки. Волнение стеснило его грудь. Девушки все встали в сторонке и с высоты гнедой своей лошади в последний раз окинул он взглядом всю эту юную стайку. летнее платье Придавали легким фигурам их что-то воздушное. Как милые они были все вместе, и как каждая из них мило по-особому. И с каждым встретился взглядом. Как бы по уговору они дружно молчали в последнюю эту минуту перед расставанием. Молчали о чем? Как это знать? Пушкин вздохнул. Он никак не мог и подумать, что все они вместе и каждая в отдельности молчали о нем. С морем прощание было более длительным. Дорога лежала по берегу, по чудесным местам, копыта лошадей цокали и цокали по каменистой земле, и стук их копыт был как отличный кованный ямб а море размеренно пело и пело широкой волной гигзаметра. Это спокойная торжественность древней Тавриды и еще более древние священные Лады, поэтическая тень которая лежала на всем побережье и звонкий ритм непрерываемой жизни текущего дня, ничто не мешало друг другу, располагаясь в душе широко воспринимающий мир, так же просторно и гармонично, как и в самой природе, у которой место есть для всего, кроме скученности и тесноты. Трудно словами было бы выразить мысли отъезжавшего Пушкина. Есть очень плодотворные душевные состояния, когда мысли и чувства, рождаемые одним и тем же внутренним волнением, еще не полностью нашли раздельное свое существование, и когда форма словесного осознания еще не родилась из этого бытия, подвижного, колеблемого, а это и значит трижды живого. Недавний сегодняшний день уже отходил в область воспоминаний, а в эту страну только вступить как вдруг зазвучат и самые заветные струны. Вся юность с тревогами ее, порывами и чудачествами, и минутами высокого волнения опять и опять оживает перед внутренним взором. В сущности, можно сказать, что Пушкина друзья не покидают, ибо он сам помнит о них. Казалось бы, думать теперь о Марии или Елене или Екатерине, но думать о них мешает, быть может, это молчание их, что как замочком повисло в минуту разлуки. Зато ничто не мешало думать о Николае, и особенно о том, как они распрощались. Наедине они обнялись, и все то ровное в их отношениях, пусть неизменно теплое, дружеское, но все же с каким-то уже налетом привычки, обыденности, что проявлялось изо дня в день, всколыхнулось в эту минуту на глубине с силою и остротой, и на мгновение как-то почти пронзительно они ощутили близость свою, чистую молодую, дружбу и верность. Для Пушкина ощущение это, сознание и утверждение дружбы, было одним из самых заветных. Немногое с ним стало бы вряд И Николай и Александр поняли оба, что они теряют друг в друге в предстоящей долгой разлуке, конец которой неясен, невидим. Но таково удивительное свойство настоящих ценностей, что их невозможно потерять в разлуке, ибо они часть нас самих. Так и покидая друзей, Пушкин их не терял. По этому пути и потекли его воспоминания и размышления. Самая природа, порою дикая и величественная, как-то теперь не поражала его. Да и то, надо сказать, что после Кавказа крымские горы уже не тревожили его с той же силой, как могучие видения снеговых исполинских вершин. И все же, конечно... Он не совершал путешествия каким-то отшельником, погрузившимся в Думе и отрекшимся от мира. Его весьма забавляло, как по горной лестнице взбирались они пешком, держа за хвосты своих лошадей. Те, впрочем, не проявляли при этом никаких признаков беспокойства. — Будто проделываем мы какой-то таинственный восточный обряд, — смеясь говорил Александр и, важно, с ним соглашался Раевской, чуть улыбаясь знакомую спокойной улыбкой. И сквозь эту улыбку веяло опять и опять очарованием незабываемых дней, проведенных в Юрзуфе, недавнего еще и уже такого далекого расставания, когда эти девушки, вдруг отделившись, как облачка, отплыли к сторонке. Переехали горы. Пушкин все еще видел это поля и виноградные лозы, Но то, что запомнилось особенно крепко и поразило его, и заставило сердце сжаться тоской, это была береза, северная береза. Раевский решил по пути завернуть в Георгиевский монастырь, и там еще раз Таврида дохнула на путешественников всем своим очарованием. Почти отвесные горы к самому морю и могучий лес, многовековые дубы, каштаны, маслины, смоковницы... Огромный, заросший монах с единственным глазом, как у Полифема, когда-то, видимо, проживший бурную жизнь, показывал им монастырь, стукая по камням крепкой маслинной дубиной. Невзирая на этот свой вид дикаря, он все время блистал своеобразной ученостью. Раевского просил пожаловать в свои покои отец-настоятель, но Пушкину не захотелось ему сопутствовать, и он отпросился остаться на воле. «Я уж заметил, как вы поглядывали, — говорил ему на дворе этот мохнатый гигант, — то на личность мою, то на дубинку. А известно ли вам, что и у Полифема действительно узловатая дубинка его именно что была из маслины, а такожде и у самого Геркулеса, о чем Феокрит нам свидетельствует? Древние греки, позвольте вам доложить, — чтили весьма ее вечную зелень и ствол негниющий. Секиры героев Гомеровых насаживались на молодые маслины. Монах сощурил единственный глаз, огляделся вокруг и продолжал понизивший голос. — Вы молодой человек, вам это можно сказать. Припомните сами такая несокрушимость в маслине, что сам Одиссей свое брачное ложе — Да и что же зазорного в том, где он устроил то ложе? А опять же на пне старой маслины. Пушкин не мог не рассмеяться. Этот человек так забавно в себе сочетал самый вид и воспоминания мифологические с крепким укладом древнего православие Но ученый-циклоп Полифем не был лишен и поэтической жилки. Не пью уже скоро... «Двенадесять лет!» И он шумно вздохнул от сознания тяжести подвига, а затем доверительно начал рассказывать, как ему было трудно отвыкнуть от этого дьявольского зелья и, как и теперь, еще берс манит порой его. Но вот он выходит тогда на широкую хвою, именно так он и выразился, как говорят, на широкую дорогу или на вольную волю, выходит и дышит смолой. «Возьму молодую кору» пальззамическую отковырну ее ногтем и обоняю но как обоняю воображая а ведь одни мечтания эти суть уже грех и так с перерывчиками как чарку за чаркой и когда как случится то выпью под ветер а то подросу что это блестит и мысллениться наподобие лучшешие крыки а в темную ночь, что особенно сладостно, божественно, сладостно, пью и под звезды. Да, и божественно, но оттого-то, конечно, и сугубо греховно, ибо все это является собою обман. Но послушайте вы, молодой человек, и быстро перехватив дубинку свою, Он двинул ею перед собой с сокрушительной силой, как бы внезапный какой-то неотразимый аргумент, в конце концов все-таки его защищавший от беса. И все же я мыслю простительно, простительно, ради невинности сего обмана простодушный как установлено, сладости чувств и гресей сопутствующих. Время от времени на монастырском дворе Раздавался сухой, на мелодический треск, и зеленый с иглами плод падал на землю, падал и трескался. И было забавно, подняв легким движением пальцев, отколупнуть его колючую шкурку. Немного неправильной формы, чуть угловатые эти каштаны были очень приятны для осязания, холодноватые, блестящие, гладкие, но матовые, потеплее, на шершавые четко очерченные лысинки». Пушкин помнил такие каштаны еще в юрзуфе. Он наклонился и поднял два или три, подержав их в ладони, согрев, машинально сунул в карман. Насколько все это было приятнее монастырских покоев с запахом ароматических монашек и застоявшегося благочестия. А масло масличное, от которого из мое древо носит название... И неутомимый циклоп опять продолжал бы ладить. Ведь еще сама верховная богиня тогдашнего мира, супруга Зевса, для соблазна его и чтобы посиживал дома, нерызкая по земле за красавицами, их же бысть изобилие умощалась владычица сия, герою именуемая все тем же оливковым маслом сладостный запах коева а заметьте, опять-таки запах проникает собою небо и землю. Где и когда, только гораздо скромнее, подобный же был разговор об Элладе и об этих священных деревьях, маслинии, лаврии, кипарисе. И на минуту снова пред Пушкиным встала квартира Жуковского, и лощеный паркет, отцветы свечей на клавесине, дыхание многочисленных книг, И эта пузатая кадочка, а в ней молоденький кипарис, и рядом Елена, такая же строгая юную чистой строгостью, такая же легкая и немного печальная. Пушкин тихонько спросил, — Вы все о маслине, а что о кипарисе вы скажете? Монах поглядел из-под лобья. — А кипарис есть дерево смерти. Пушкин невольно сжал брови, точно что укололо в самое сердце. Он не прочь уже был расстаться с этим любителем классической древности. ну и сам Полифем не склонен был распространяться на мрачные темы. Пушкин узнал от него, что поблизости от монастыря расположены баснословные развалины храма Дианы. И монах провел его через лес, указал и тропу, но далее сам проводить не решился. «Не подобает мне грешному следовать в это древле благочестивое место, то есть...» Поправился он с лукавой улыбкой, то есть, хотел я сказать, в этот вертеп языческой мерзости. И, приложив левую руку к груди, он смиренно низко склонил свою кудлатую голову, а чуть погодя, освободив от дубинки правую руку, коснулся ею до самой земли, отдавая большой поклон. Пушкин подумал, да, ему или же неудобно, бумажка лежала в жилетном кармане. «Да и на что здесь ему деньги?» «Благодарю вас за труд», — сказал он вежливо, и, немного стесняясь, все ж таки протянул ему ассигнацию. Тот принял, однако, ее с большой простотой. «Что же, — промолвил он, — ежели так рассудить, всякий труд должен быть благодарен». Неожиданное речение это снова заставило Пушкина улыбнуться, и уже оставшись один, шагая к развалинам, видимым издали, он все еще про себя повторял — Всякий труд должен быть благодарен. От гордого некогда храма остались одни руины, по которым едва ли что можно было себе представить, и люди время потрудились здесь над разрушением довольно. Но вот минуло много веков, как потух последний огонь на алтаре храма Дианы, и все же как живо охватывающие здесь воспоминания. Как если бы зала на алтаре погасла, Но него все остыло, и невидимый жар еще вивает лицо путника. И совсем уж не умирают все чувства, которые связаны с самим преданием об офигении, о той силе дружбы Пилада и Ареста, двух молодых и благородных греков, дружбы, когда один готов был умереть за другого, и оба они спорили между собою, кому из них погибнуть. Пушкин долго стоял и глядел на синее море невдалеке, на такое же синее небо над головою, на мощную спокойную зелень вокруг, на каменистую древнюю землю. Он тут был совершенно один, наедине разве только с глубокою той тишиной, в которой тонет и самое время. А эти мирно дремавшие камни немым своим языком повествовали о том баснословном прошлом, о котором болтал и этот причудливый человек в монастыре прошлое это было далеким по времени но не так же ли тогда бились сердца и дышали в груди благородные чувства пушкин глядел и не думал о том где же берели когда то колонны и где расположен был жертвенник для него это был памятник дружбы и постепенно мифологические предания эти шедшие из глубин веков Начали оплетать, подобно лианам, имя того человека, которого так часто он вспоминал за это свое путешествие по Крымским горам. Ветер дружбы повеял опять в открытую грудь. чадаев Вот это имя. Он думал о нем не менее, чем о Николае Раевском, с которым у него же и познакомился. У Пушкина было много друзей, но это дружба особая не освещенная полудетскими лицейскими годами, но та золотая дружба зреющей юности, когда и плавятся, и куются новые взгляды, с которыми жить. спешно покидая Петербург, Пушкин забегал к чаадаеву проститься перед отъездом. Тот спал, и он не велел его будить. Так они не повидались. Но вот перед отбытием из Юрзуфа генералу Раевскому были доставлены важные бумаги из Киева, а среди них оказалось, между прочим, и письмо чаадаева к Пушкину, пришедшее в Киев на адрес Раевских. чаадаев в нем выговаривал другу и обронил несколько горьких слов о непрочности дружбы. Неужели же из-за того, что он, покидая Петербург, не простился с Чарадаевым, тот усомнился в его чувствах? Пушкин присел на одинокий камень Сильно за день прогретый горячим и пристальным солнцем, Он задумался и ушел весь в себя. Любви, надежды, тихой славы Недолго тешил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание Под гнетом власти роковой, нетерпеливою душой Отчизны внемлем призывание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 и на обломках самовластия напишут наши имена. Пушкин припомнил сейчас эти стихи, написанные им Чаадаеву еще так недавно, и перед ним живые воскресли восторженные их ночные беседы, чтения, споры. К чему ж тогда холодны эти сомнения в дружбе? Разве она менее крепка, чем дружба Ареста и Пилада? Нет, она была даже больше, чем просто дружба, хотя бы и самая крепкая, ибо их связывали между собой не только личные чувства друг к другу. Это было горячее время мечтаний, готовности на подвиг за счастье Отечества.